Глава 6.6. Мировая закулиса и советский большевизм во Второй мировой войне XX века. В общем же, к концу 1930-х годов успехи СССР в деле строительства в одной отдельно взятой стране новой системы внутриобщественных отношений были неоспоримы. Даже с учетом того, что экономический базис новой цивилизации строился при вынужденной технико-технологической поддержке развитых капиталистических стран, что уже было отмечено в предыдущих разделах. При этом необходимо еще раз напомнить, что мировая закулиса предполагала распространить и на другие страны достижения, полученные в социальном эксперименте в СССР. Поэтому на протяжении всего периода социалистического строительства между Первой и Второй мировой войнами XX века В СССР приезжали авторитетные представители западной интеллигенции, которые путешествовали по стране, общались с простыми людьми в труде и в отдыхе, и с разнородной номенклатурной элитой, и даже присутствовали на судебных разбирательствах, в публичных процессах над врагами народа и тому подобное. И хотя отзывы об увиденном были разные, но в целом негосударственная пропаганда со стороны авторитетных представителей интеллигенции на Западе была скорее просоветская, нежели антисоветская и формировала в странах буржуазной демократии благосклонное отношение к социальному эксперименту в СССР. Сноска. Андре Жид в «Возвращении из СССР» дал негативную оценку, а Леон Фейхтвангер в книге «Москва 1937» позитивную. «Смотри два взгляда из-за рубежа. Москва. Издательство политической литературы. 1990 год». Оба названных отчета о поездке в СССР комментируются в работе внутреннего предиктора СССР об имитационной провокационной деятельности. Конец носки. В те годы западный обыватель, особенно образованный, просвещенный, был более напуган диктатурой Гитлера, нежели диктатурой Сталина. Тем более, что в СССР антисемитизм расценивался как особо опасное преступление, за которое злостные антисемиты могли поплатиться жизнью, поскольку соответствующие статьи Уголовных кодексов Союзных республик, якобы в зависимости от степени его выраженности, предусматривали наказание за него вплоть до расстрела. Глобальный сценарий мировой закулисы тех лет по-прежнему предполагал осуществление мировой социалистической революции, но в новых исторических условиях. Переход к социализму в нем предполагался путем освобождения континентальной Европы на первом этапе от гитлеровского Ига в ходе освободительного похода Красной Армии в Европу. Это утверждение в своих книгах «Ледокол», «День М» и в других упорно доказывает резун псевдоним Суворов. Однако он приписывает этот сценарий лично Сталину, а не мировой надгосударственной закулисе, которую он не желает не увидеть прямо, не вычислить с помощью известных ему по работе в разведке методов анализа разнородной социальной статистики. Поэтому Суворов представляет в качестве агрессора не мировую закулису, действующую последством западного же домосонства, а СССР, по которому другой окрессор, фашистская Германия, нанесла якобы упреждающий удар примерно за две недели до не успевшего начаться советского нападения. Сноска. Единственное, за что Резуну можно сказать спасибо, так это за то, что он первый, кто в открытой печати широко показал ту колоссальную разностороннюю работу, включая и обоснованность репрессий в отношении высшего командного состава РКК «Книга Резуна. очищения которая была проделана под руководством Сталина для того, чтобы СССР мог победить в навязанной ему в 1941 году войне. Хотя и при освещении этой тематики он приводит некоторые недостоверные сведения технического и фактологического характера. Комментарии внутреннего предиктора СССР к книге Резуна «Ледокол» и к книге Бунича «Операция гроза» смотрели в сборнике «Интеллектуальная позиция. 1996 год». Конец сноски. В действительности же библейская мировая закулиса существовала задолго до прихода Сталина к руководству СССР и на протяжении всей библейской эпохи в истории глобальной цивилизации занималась глобальной политической сценаристикой во исполнение доктрины, приводимой нами в приложении в конце книги. А в глобальном политическом сценарии мировой закулисы в 1941 году СССР уже не мог быть зачинателем войны даже под предлогом необходимости освобождения Европы от гитлеровского ига. Во-первых, общественное мнение Европы и Америки в большинстве своем на течения глобальной истории не видело, а в истории государств видела только цепь бессвязных бесцельных случайностей. Вследствие этого оно крайне отрицательно отнеслось к попытке реставрации в Финляндии советской власти в ходе Зимней войны 1939-1940 годов, когда СССР был назначен на роль агрессора. Сноска. Советская власть в Финляндии была свергнута в 1918 году при военной поддержке Германии, хотя первоначально в Финляндии шло ее становление, как и на всей остальной территории Российской империи, которая не была к ноябрю 1917 года под германской оккупацией. Конец носки. Также и включение буржуазных демократий при Балтике в состав СССР в конце августа 1940 года в результате экспорта в них революций и просоветских государственных переворотов, произведенных изнутри местной периферии Коминтерна, было воспринято крайне отрицательно. И это при том, что в то время уже почти год шла Вторая мировая война, а вхождение государств Прибалтики в состав СССР объективно защищало их от угрозы гитлеровской оккупации. Сноска. Политические сценарии мировой закулисы тогда были таковы, что в качестве самостоятельных буржуазных демократий государства Прибалтики существовать не могли. Вопрос был только в том, Кто, Германия, либо СССР, примет их под свою юрисдикцию? Для руководства СССР дилемма состояла не в том, оккупировать Прибалтику, либо предоставить буржуазным демократиям развиваться в ней свободно. Дилемма состояла в другом. Позволить Гитлеру оккупировать Прибалтику при поддержке местных нацистов, либо упредить такой вариант развития событий и оккупировать Прибалтику самим. А то, что прогерманские и прокапиталистические элементы в этих странах в результате их включения в СССР были репрессированы и при этом имели место злоупотребления, это естественно для той эпохи. Откажись Сталин от экспорта в них интернационал-социалистической революции под знаменем марксизма, Гитлер произвел бы в них экспорт национал-социалистической революции. Снова были бы репрессии, но в отношении других лиц, и в репрессиях тоже были бы злоупотребления. Буржуазные демократии в этих странах были тогда не способны не допустить возникновения обеих непримиримых с ними и между собой оппозиций и обладали склонностью сдать власть нацизму. Да и в наше время буржуазные демократии для этих стран – бесперспективная самонадеянность их элиты. Умнее надо быть. А они сетуют на Сталина и сожалеют по существу о несостоявшейся гитлеровской оккупации, вместо того, чтобы подумать о том, что было порочно в самих обществах буржуазных демократий Прибалтики – вследствие чего они уподобились траве на поле боя и пали жертвой божьего попущения. Конец носки. Но главное улучшало географическую конфигурацию фронтов будущей антигитлеровской коалиции, создание которой в самой ближайшей перспективе уже было объективным требованием времени. Во-вторых, в самих буржуазно-демократических государствах Запада «Оппозиция исторически сложившемуся общественно-экономическому укладу, в котором безраздельно господствовало еврейское клановое надгосударственное банковское ростовщичество, была не только промарксистской интернационал-социалистической. В каждой из стран буржуазной демократии была и достаточно мощная националистическая оппозиция. В зависимости от внутренних обстоятельств националистическая оппозиция буржуазной демократии была либо чисто олигархическая, либо национал-социалистическая». Но в любом из вариантов она представляла собой исторически и реально прогитлеровскую пятую колонну, которая сыграла свою роль в оккупации гитлеровцами всех стран Европы и которая была в готовности к предательству исторически сложившихся в них режимов во всех странах, в которые Гитлер по тем или иным причинам не успел вторгнуться. Сноска. Кроме СССР, где пятая колонна была в основном выкашена в ходе предвоенных репрессий, хотя отдельные и подчас очень тяжелые проявления ее активности имели место. Конец носки. Именно к националистической оппозиции апеллировал ГЕС, отправившись в Великобританию в мае 1941 года с некими предложениями о мире, которые так и не рассекречены по сию пору. Сильная национал-социалистическая и в целом прогерманская оппозиция была и в США, о чем уже шла речь в предыдущем разделе а Аргентина в предвоенные годы была чуть ли не южноамериканским филиалом Третьего Рейха. Мировой закулиси для того, чтобы нейтрализовать внутреннюю националистическую оппозицию в странах буржуазной демократии Запада и лишить ее активистов поддержки политически инертного обывателя, необходимо было опорочить идеи национального самоосознания. А для этого Гитлер должен был довести Германию до нацизма и принести ее в жертву мировой социалистической революции – совершив нападение на СССР. При этом война со стороны Германии должна была стать зверской бесчеловечной операцией по очистке территории от проживающего населения, а не умеренной полицейской оккупацией, какой она была в Европе до 1941 года. Сноска. Большая часть жертв среди еврейского населения Европы тоже приходится на период после нападения Германии на СССР. Конец сноски. Такая война против СССР должна была завершиться разгромом Германии, тем более при поддержке странами Запада СССР. Кроме того, как уже говорилось ранее, для того, чтобы достижение социального эксперимента в СССР можно было без особого сопротивления распространить на другие страны, образ СССР должен был стать вожделенно притягательным для их населения, а свои буржуазные режимы на протяжении 1930-х годов проводившие поощрительно соглашательскую политику по отношению к гитлеризму, должны были стать омерзительными. Для этого СССР должен был перестать быть культовым абстрактным символом светлого будущего, каким он был в глазах левой интеллигенции в 1930-е годы, но должен был стать реальной последней надеждой запуганного нацистскими зверствами обывателя на то, что именно мощь СССР защитит человечество от порабощения германским фашизмом. Поэтому и для того, чтобы освободительный поход Красной Армии в Европу был безукоризненно отправданным в морально-этическом отношении во всем мире и желанным в оккупированных гитлеровцами странах, СССР тоже должен был стать жертвой агрессии фашистских Германии. Проект «Мировая социалистическая революция» под знаменами марксизма в середине XX века, как и в его начале, снова требовал организации мировой войны для своего осуществления. Марксисты-троцкисты в самом СССР с их политической сценаристикой в этот политический сценарий никак не вписывались. Во-первых, идея начать революционную войну за освобождение от братьев трудящихся, от власти которой они не могли освободиться, отвращала от социалистического переустройства мира множество людей. Во-вторых, сценарий свержения большевика Сталина, в значительной мере подчинившего своей воле бюрократический аппарат партии и государства, По шаблонам японско-русской и Первой мировой войн 20 века, свержение правящего режима в результате военного поражения прямо работал против сценария глобальной политики мировой закулисы и сценария Второй мировой войны 20 века. Разбирательство же со Сталиным лично мировая закулиса отнесла на послевоенный период. Поэтому мировая закулиса не только не препятствовала, но и сама способствовала уничтожению как самого Бранштейна, так и его последователей в СССР и в Коминтерне которые не учуяли веяний времени. В результате, при нападении на СССР, поддержка гитлеровской агрессии пятой колонны в самом СССР свелась к отдельным эпизодам – сноска. Самый значительный из них – невыполнение генералом Павловым директивы о приведении в боевую готовность веренных его командованию войск Западного особого военного округа, что послужило одной из важнейших причин катастрофы лета 1941 года. Павлов на следствии признал факт своей измены Родине, но на суде отказался от данных им показаний об измене Родины. Вследствие того, что по этому пункту, удовлетворившись признанием обвиняемого, следствие не обременило себя последним доказательной базы, в ходе судебного следствия удалось доказать только халатность при исполнении должностных обязанностей. За это Павлов и был приговорен к смертной казни и расстрелян. Реабилитирован он был посмертно уже не от неотроцкийским хрущевским режимом, в угоду мифу о внезапном нападении и личной вине Сталина за него. В действительности общеизвестный факт. Военно-морской флот СССР встретил внезапное нападение по боевой тревоге, то есть оно не было внезапным. Если один вид вооруженных сил встречает внезапное нападение по боевой тревоге, а другие виды вооруженных сил подвергаются действительно внезапному для их частей и соединений нападению противника, кто в подвергшихся внезапному нападению видах вооруженных сил имеет место как минимум преступная халатность и несоответствие занимаемым должностям многих руководителей высшего звена, а как максимум организованная измена Родине. Осознавая этот факт, все послевоенное время неотроцкийский режим травил бывшего главкома ВМФ, наркома-министра ВМФ, адмирала Кузнецова, а маршал Советского Союза Жуков, чьи ум и профессиональная военная квалификация позволяла сделать выше приведенный вывод, будучи лично частично ответственным за катастрофу 1941 года, с конца января по 30 июля 1940 года начальник генштаба и зам наркома обороны СССР соучаствовал в создании и поддержании мифа о внезапном нападении Германии на СССР. Конец носки. Германия оказалась вовлеченной в мировую войну – к победе в которой не была готова в результате ее нападения на Польшу 1 сентября 1939 года. После этого единственной возможностью для нее избежать участи жертвы в проекте «Мировая социалистическая революция» было свято чтить советско-германский договор о ненападении от августа 1939 года, а летом 1941 года осуществить операцию «Морской лев». Последнее позволило бы Германии выйти из войны вопреки позиции правящей элиты Великобритании, отказавшейся от мира, предложенного ей через Гесса, и заняться пересмотром своей расистской социологической доктрины в духе многонационального большевизма, чтобы было возможно единение народов СССР, Германии и других стран в русле концепции построения многонационал-социализма. Благо Германия была уже свободна от власти марксизма, А СССР эту проблему только предстояло решать. Сноска. В связи с высказанной возможностью течения событий, не состоявшейся в реальной истории, не надо заламывать руки. Великобритания в то время была центром глобальной колониальной империи и, соответственно, угнетала сотни миллионов человек по всему миру. Благополучие же ее собственного населения во многом было обеспечено многовековой политикой колониализма и рабовладения в русле библейской доктрины. Это коктейль из иудейского интернацизма и англосаксонского нацизма. Спорить о том, чей нацизм лучше, германский или британский, мы не будем. Конец носки. В 1941 году это было единственным средством для Германии вынудить мировую закулису к пересмотру глобальных политических сценариев, в том числе и в отношении нее. Сталин оставлял Германии такую возможность открытой до 22 июня 1941 года включительно. Сноска. Как сообщают некоторые публикации, 22 июня 1941 года советское правительство уже после начала военных действий связывалось с Берлином по радио, предлагая остановить германские войска, исходя из предположения, что это не нападение Германии на СССР, А провокация, имеющая целью вызвать войну Германии и СССР, помимо договоренности их правительств. Конец носки. Однако немцы все передоверили лично Гитлеру, который вечером 21 июня 1941 года, изглядно понервничав и поколебавшись, все же принял решение о нападении на СССР утром следующего дня по плану Барбаросса разрабатывавшийся параллельно с ним план «Морской лев» нападения на Великобританию после этого обрел значение достигшей успеха в стратегической дезинформации. Сноска. Оба плана разрабатывались как планы реальных военных операций, предполагаемых к осуществлению, и каждый из них выступал в качестве дезинформирующего, отвлекающего маневра по отношению к другому. При этом каждый из них был по-своему авантюрен, и потому при утечке информации вследствие своей авантюрности расценивался многими зарубежными военными специалистами как заведомая дезинформация, которая не может быть положена в основу реального ведения боевых действий. Конец сноски. Так, вследствие того, что немцы проявили ужасающую политическую близорукость и безволие, а Гитлер остался верен мировой закулисе, Германия была разгромлена, а идеи национального самоосознания были отождествлены с нацизмом, фашизмом и расизмом, и опорочены на долгие десятилетия в культуре большинства народов Земли. В результате же разгрома Германии СССР отбрел в мире колоссальный морально-нравственный авторитет, который был непоколебим до так называемого Карибского кризиса 1962 года. Сноска. Мировая общественность не тростила СССР размещение ракет на Кубе, хотя не протестовала против того, что по всему периметру своих границ СССР и его союзники были окружены военными базами, включая ракетные и аэродромами стратегической авиации США и их союзников по различным блокам. Это характеризует мировую общественность. С другой стороны, размещение ракет на Кубе было политической провокацией. Военной необходимости в нем не было. Это обстоятельство характеризует руководство СССР, Политическая недальновидность – ошибка, как атмосфера, в которой стал возможным марионеточный по отношению к мировой закулисе характер хрущевского антибольшевистского режима. Конец носке. Кроме того, социалистическая плановая экономика СССР доказала свою эффективность и в годы подготовки страны к победе в войне и в ходе самой войны, и в годы послевоенного восстановления хозяйства, как по показателям роста производства, так и по показателям, характеризующим культурное развитие общества. Однако, практически сразу же после завершения Второй мировой войны, мировая закулиса начала поддержку антисоветских сил во всей неподконтрольной СССР части мира. При этом порицалось не только государственное устройство СССР, но и сама идея социализма как основа организации жизни общества была объявлена в государственной пропаганде буржуазных демократий разновидностью подавляющего личность человека тоталитарной тирании. Но в то же самое время в самих странах буржуазной демократии стали внедряться многие успешно зарекомендовавшие себя в СССР и в гитлеровской Германии черты социалистического общественно-экономического уклада, Планово регулирующее воздействие государства на уровне макроэкономики, развитие системы социального обеспечения молодежи, а также взрослых и стариков, утративших здоровье и тому подобное. Сноска. США в своем социалистическом развитии зашли настолько далеко, что бывший наш соотечественник Виктор Фридман, уехавший от советского социализма в США, обнаружил неприемлемый ему социализм в стране своей мечты, после чего написал книгу «Социалистические Штаты Америки». Смотри статью Виктория Авербух «Товарищи ковбои» в российской газете номер 37 от 28 февраля 2002 года. Конец носки. А в большинстве вузов государственность буржуазных демократий десятилетиями смотрела сквозь пальцы на марксистскую пропаганду троцкистского толка в следе студентов. Наряду с этим качественно изменился характер экономических и культурных взаимоотношений СССР и Запада как в сопоставлении со временем сотрудничества объединенных наций в борьбе с гитлеризмом в годы Второй мировой войны XX века, так и в сопоставлении с предвоенными годами, когда, в общем-то, легально осуществлялся переток в СССР научно-технических разработок и технологий из передовых в этом отношении государств Европы и США. Хотя эта сторона не освещалась историками СССР ни в учебных курсах, ни в публикациях, предназначенных для массового читателя. После Второй мировой войны возник железный занавес, которого по существу не было даже после революции 1917 года в годы Гражданской войны и дипломатической изоляции СССР, долгое время не признаваемого многими развитыми капиталистическими государствами. Эти обстоятельства наводят на мысль о том, что в самом СССР произошло нечто такое, что было воспринято мировой закулисой как угроза ее безраздельной глобальной власти. На наш взгляд, Еще в предвоенные годы у мировой закулисы были основания к тому, чтобы опасаться выхода из-под ее контроля большевизма в СССР, действовавшего в первой половине двадцатого века в идеологической оболочке внедренного в Россию марксизма и в организационных формах марксистской партии. Вследствие того, что это опасение не было пустым, по завершении Второй мировой войны главной проблемой мировой закулисы стало обуздание, подавление и искоренение большевизма в СССР, а не распространение его социалистической культуры в целом на другие страны, в которых ограничились кое-какими мерами по внедрению элементов социализма в экономику и пропагандой марксизма троцкистского толка в студенческой среде. Обоснование утверждения о выходе СССР в эпоху сталинского большевизма из-под контроля мировой закулисы начнем с того, что «Для осуществления сценария мировой социалистической революции в той политической обстановке, что сложилась к лету 1939 года, Советско-германский договор о ненападении был не только не нужен, но потенциально вреден. Дело в том, что в обоих государствах были активны поколения, которые видели реальность и последствия прошлой войны России и Германии, и потому были искренними сторонниками добрососедских отношений и культурного сближения народов двух стран. Вся прошлая история показывала, что наилучшие времена для жизни в каждой из них приходились на периоды их союзнических и взаимовыгодных торговых отношений и культурного обмена. Этот творческий потенциал людей, желавших избежать нового военного столкновения, был реальностью в обоих государствах, и его оставалось только востребовать и поддержать в государственной политике. Поэтому для мировой закулисы, опиравшейся прежде всего на мощь США, советско-германский договор о ненападении открывал возможность к неприемлемому для нее изменению глобального распределения экономической и военной мощи по блокам государств-союзников, нарушая при этом главный принцип в ее глобальном управлении «разделяй и властвы». До заключения советско-германского договора о ненападении в 1939 году было США и Великобритания как сила, определяющая победу одной из сторон в противоборствующей паре, Германия и ее союзники по одну сторону линии фронта – СССР практически без союзников по-другую. В результате заключения советско-германского договора о ненападении стало. Открылась перспектива дуэльной ситуации США против единого евразийского блока при лидерстве в нем большевистских по характеру в них социализма СССР и Германии, возможно объединившихся в одно союзное государство. Кто из прежних политических деятелей и лидеров в обоих государствах уцелел бы в ходе осуществления такого сценария? а кто сгинул бы в политическое или физическое небытие, вопрос другой. Следование договору политического руководства обоих государств открывало путь именно к этому. Сноска. Сетование абстрактных гуманистов на безнравственность сотрудничество с фашистским режимом в Германии, либо пустые слова, выражающие их непонимание глобального исторического процесса, либо лицемерие при их осознанном или бессознательном согласии существовать под властью доктрины, приведенной в приложении в конце книги. С точки зрения большевизма и нацизм, и интернацизм должны быть изжиты, а для этого и с тем, и с другим необходимо быть во взаимодействии, приемлемым для большевизма взаимодействии. Пусть же абстрактные гуманисты ответят и на вопрос, почему их не возмущает жизнь глобальной цивилизации под властью доктрины, помещенной в приложении в конце книги. Конец ноской. Глобальная ситуация в случае развития Германии и СССР в этом направлении выходила из-под контроля мировой закулисы. Поэтому, расписывая, как Сталину был нужен договор с Германией о ненападении для того, чтобы самому напасть на Германию, Резун выгораживает мировую закулису, как организатора и вдохновителя Первой и Второй мировой войн XX века. Хотя этот сценарий максимум и не состоялся в 20 веке, но советско-германский договор о ненападении все же лишил тогда мировую закулису свободы политического маневра и потому стал победой большевизма в глобальной политике. Без этого договора уже назревшее к тому времени нападение Германии на Польшу автоматически могло перерасти в военное столкновение СССР и Германии в случае попытки СССР взять под свою защиту этнически непольское население западных областей Белоруссии и Украины, захваченных Польшей при распаде Российской империи, либо в случае попытки части польских войск интернироваться, перейдя советскую границу. Сноска. Мотивировка германской стороной необходимости войны против Польши Польское правительство препятствовало сухопутному сообщению через свою территорию между Восточной Пруссией, ныне Калининградской областью Российской Федерации, и остальной Германией. О взаимоприемлемых договоренностей по этому вопросу обе стороны, по всей видимости, стремились избежать, действуя под давлением мировой закулисы. На протяжении всего времени между Первой и Второй мировыми войнами XX века Германия неоднократно предлагала Польше договориться о режиме экстерриториального транзита через ее территорию то есть безвизового и таможенного контроля польской стороной, германских грузов и пассажиров. Но Польша категорически отказывалась от выработки норм такого транзита. По воспоминаниям немцев, кому приходилось ездить в этот период из Германии в Германию транзитом через Польшу, польские чиновники были не прочь покуражиться и при выдаче виз, и при паспортном и таможенном контроле. В конце концов, после очередного отказа польской стороны от решения этой проблемы, Гитлер решил от нее избавиться силовым путем. Нынешнее правовое положение Калининградской области России, граничащей со странами Евросоюза, также не желающими договориться об экстерриториальном транзите из России в Россию через их территорию, повторение ситуации из прошлого. То, что эта проблема возникла, говорит о том, что государственные деятели Евросоюза столь же глупы и наглы, как и государственные деятели буржуазной Польши в период между мировыми войнами XX века. Россия же, однако, отличается от Германии. Конец носки. Этот сценарий военного столкновения СССР и Германии осуществился бы автоматически гарантированно, если бы в августе 1939 года вместо советско-германского договора о ненападении СССР заключил предложенный ему союзнический договор с Великобританией и Францией. Предложенный Францией и Великобританией проект союзного договора не обязывал эти страны к ведению согласованных с СССР военных действий в определенные сроки после вступления СССР в войну в случае нападения Германии на одну из них, либо на Польшу. При этом Польша в случае нападения Германии на нее еще и отказывалась пропустить войска СССР через свою территорию для вступления в боевое соприкосновение с войсками Германии. Такая политика была идиотизмом со стороны правящих буржуазных режимов Великобритании и Франции. Их правительства лелеяли надежду сохранить исторически сложившийся капитализм и систему глобального колониализма, и исходя из этого целенаправленно работали на то, чтобы германским национал-социализмом защититься от марксизма и большевизма СССР, а большевизмом и марксизмом СССР защититься от германского национал-социализма. Польша в 1939 году приносилась ими в жертву этому вожделению так же, как годом ранее были принесены в жертву ему же Австрия и Чехословакия, судьба которых, однако, ничему не научила мудрецов в Варшаве. Так буржуазные демократии Запада вписались в сценарий мировой закулисы по автоматическому началу войны Германии и СССР уже в 1939 году, либо самое позднее в 1940. Как показало дальнейшее развитие событий, Сталин в августе 1939 года правильно отверг франко-британские предложения союзнического договора. После нападения Германии на Польшу, Франция и Великобритания проявили вероломство по отношению к ней. Польша пала под ударами вермахта потому, что Франция и Великобритания нарушили свой договор с нею и не начали боевые действия против Германии в предусмотренные сроки оговоренными в договоре силами. Такое поведение союзников Польши позволило вермахту разгромить противников Германии поодиночке, Сначала сосредоточив все силы против Польши, а после ее разгрома против Франции и экспедиционных сил Великобритании на Европейском континенте, что и привело к оккупации гитлеровцами части Франции и созданию в ней марионеточного прогитлеровского режима. А Великобританию в 1940 году поставило на грань военной и экономической катастрофы нет оснований полагать что буржуазные правительства франции и великобритании выполнили бы свои союзнические обязательства по отношению к союзу советских социалистических республик более добросовестно чем они выполнили их по отношению к буржуазной польше договоренность же ссср с вызлившей для агрессии против польши германии о ненападении исключила возможность автоматического вовлечения ссср в войну с германией и ее союзниками при созерцательной позиции франции и великобритании и действительно оттянуло войну с Германией почти на два года, дав возможность перевооружить и реорганизовать свои вооруженные силы. Советско-германский договор 1939 года позорен для СССР, если делать вид, что мировая закулиса не существует. Если же соотноситься с глобальной надгосударственной политической сценаристикой библейской мировой закулисы, то он оправдан, будучи шагом к освобождению всего человечества от тирании библейской мировой закулисы. Главное же для СССР состоит в том, что именно вследствие заключения советско-германского договора о ненападении буржуазной демократии Запада оказались в состоянии войны с Германией раньше, чем началась война между СССР и Германией. Поэтому при начале войны между СССР и Германией СССР автоматически оказывался союзником де-факто всех государств, уже ведущих боевые действия противников Германии и ее союзников вне зависимости от юридического оформления союзнических отношений СССР с каждым из них. Начнись мировая война как война между СССР и Германией, повторяя сценарий Первой мировой войны XX века, то мировая закулиса имела бы возможность, исходя из лояльности ей каждой из воюющих сторон и своих оценных перспектив, выдрать время и сторону для вступления в войну буржуазных демократий Запада, чтобы оказать свое решающее воздействие на завершение войны и послевоенное устройство системы международных отношений. Второй знак. Также дурной с точки зрения мировой закулисы. Приходится на время непосредственно за капитуляцией Германии. Это парад победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года. С точки зрения отростого советского человека, незнакомого с масонской ритуальщиной и легендами, было бы логично, что если нападение Германии на СССР произошло 22 июня, то и Парад Победы должен был бы состояться тоже 22 июня. Символично, вы хотели 22 июня, получите 22 июня Парад в честь нашей Победы. Однако Парад Победы состоялся якобы неведомо почему не 22, а 24 июня. Но если вспомнить о масонской символике и ритуальщине, то 24 июня – День Иоанна Крестителя, именем которого называется одно из направлений в ждомасонстве. В Иоанновом масонстве 24 июня ежегодно – день орденского праздника. Соответственно, назначение Парада Победы на 24 июня – знак, указывающий на тех, кто действительно начал ту войну, чтобы достичь ее помощью своих политических целей. Откуда исходила инициатива с назначением Дня Парада Победы 24 июня? От представителей мировой закулисы, либо от Сталина? До ныне это вопрос открытый. Да и публикации на эту тему нам видеть не приходилось. Но в любом случае значимо, что Сталин самоустранился от того, чтобы принимать парад победы в день Иоанна масонства. Причин его самоустранения называют две. Первое. Сталин, дескать, поначалу хотел принимать парад сам, но готовясь к этому, якобы упал на тренировки в манеже с лошади, а смирную конягу ему найти не смогли. Под давлением такого рода непреодолимых для него обстоятельств Сталин, якобы скрипя зубами от упущенной возможности покрасоваться, вынужден был уступить честь и славу принятия Парада Победы маршалу Советского Союза Жукову, изначально кавалеристу по своему военному происхождению. Сноска. Эта версия очень нравится представителям антисталинской интеллигенции. Также из ненависти к Сталину и желания объяснить толпе причины победы в Великой Отечественной войне проистекают и попытки создать посмертный культ маршала Советского Союза Жукова, дабы ложью этого культа затмить правду о Сталине и о той эпохе. Жуков якобы главный и чуть ли не единственный творец победы, несправедливо ущемленный Сталином в послевоенные годы. Те, кто верят в этот предовый тезис, забывают о том, что Жуков только профессиональный военный, А победа в Великой Отечественной войне потребовала предвоенной подготовки как в глобальной политике, так и во внутренней политике, подготовки народного хозяйства, а в ходе самой войны – координации действий фронтов и тылов. Этим всем в совокупности с конца 1920-х годов, в годы войны и до конца своих дней руководил Сталин. Сталин руководил и деятельностью Жукова, хотя в последующие времена разоблачение культа личности Сталина все это отросло легендами и исторически недостоверной ложью, особенно о начальном периоде Великой Отечественной войны, в том числе и при соучастии самого Жукова. Сам Жуков не нес в себе целеустремленности стать после победы в Великой Отечественной войне легитимным преемником Сталина, либо узурпатором советским Бонапартом. Но политиканские по своему существу антибольшевистские устремления в следе послевоенного генералитета были, и Жуков со свойственным ему самомнением и честолюбием представлял собой действительно удобную фигуру для того, чтобы в случае успеха антисталинского военного заговора назначить его главой государства, по крайней мере, на период становления нового режима. Убрав Жукова из Москвы, Сталин фактически спас его, заодно напугав генералитет препрессиями в отношении некоторых высокопоставленных военных за злоупотребление ими служебным положением и нарушение большевистской этики, выразившиеся в любви к трофеям. Что касается деятельности маршала Советского Союза Жукова в послевоенные годы, То, как показала жизнь по своим личностным и деловым качествам, одно его соучастие в травле бывшего наркома ВМФ Кузнецова чего стоит? Он не соответствовал должностям выше командующего военным округом или максимум главкома сухопутных сил поскольку ни в предвоенные годы, ни в годы войны, ни после он так и не нашел возможности, чтобы вникнуть в дела авиации и военно-морского флота, и потому не мог профессионально руководить развитием, боевой подготовкой и использованием в мирное и военное время вооруженных сил СССР в целом. Жуков был таким, каким был, и спасибо ему за то хорошее, что он сделал, но недопустимо этим злоупотреблять и творить на этой основе лживые мифы, делая из него культовую, по существу, карикатурную историческую фигуру. Конец сноски. Вторую версию в одной из бесед на Радио Свобода в 2002 году высказал Резун. Суть ее в недословном пересказе сводится к следующему. Поскольку СССР не удалось оккупировать всю Европу, то это сорвало перспективы мировой социалистической революции и тем самым, по мнению Резуна, обрекло СССР на загнивание и гибель. Сноска. Как можно понять Резуна, СССР представлял собой паразитическую социальную систему, неспособную к развитию на основе внутренних ресурсов, вследствие чего был отвлечен на крах в случае невозможности дальнейших захватов. По мнению Резуна, бандит Сталин, желая сохранить свою диктаторскую власть до конца дней, именно по этой причине стремился к захватам под прикрытием лозунгов и идей мировой социалистической революции. Конец сноски. Сталин якобы придерживался аналогичных воззрений. И потому считал, что СССР проиграл ту войну, которую Сталин якобы подготовил для включения в состав СССР всей Европы. Но осуществить сценарий, который ему якобы не позволили сначала Гитлер, совершив превентивное нападение на СССР, а потом союзники, чье военное присутствие в Европе в 1945 году вынудило Сталина отказаться от включения в состав СССР освобожденных от гитлеризма государств даже Восточной Европы. Якобы не желая признать публично факт такого рода своего по существу личного поражения, Сталин самоустранился от принятия парада победы и предоставил возможность потешить свое честолюбие маршалу Советского Союза Жукову, который в глобальной политике и мировой революции ничего не понимал, как и большинство обывателей и узких специалистов. А вот если бы у Сталина было бы ощущение победы в том смысле, как она ему представлялась, то он принимал бы парад сам. И даже если бы ему не смогли найти смирную конягу, то он принимал бы парад сам хоть из джипа, хоть из танка, хоть из лимузина, что стало нормой в последующей эпохе, когда военные, умеющие ездить верхом, стали редкостью. Попутно Резун называет еще один знак, подтверждающий на его взгляд крах в результате Второй мировой войны идею установления советской власти и социализма в глобальных масштабах. До 1941 года в Москве на месте уничтоженного в 1935 году храма Христа Спасителя велось строительство Дворца Советов, небоскреба, венчать которой должна была гигантская фигура Ленина высотой в несколько десятков метров. В этом дворце якобы и предполагалось осуществить прием в состав СССР последней вступающей в него Социалистической Республики, что должно было завершить мировую социалистическую революцию и придать СССР статус всемирной государственности. Стройка с началом Великой Отечественной войны была законсервирована, а незадолго до победы над Германией было принято решение о ее прекращении. В послевоенные годы на месте разрушенного храма и несостоявшегося Дворца Советов был построен плавательный бассейн «Москва». Бассейн «Москва», в свою очередь, был ликвидирован в годы реформ, и на его месте был возведен и к 2001 году освящен церковный иерархией действующий пакет бывшего храма Христа Спасителя. Сноска. Мы не признаем за этим сооружением статуса храма, потому что он был построен на бюджетные деньги режимом, ограбившим народ под видом реформ, в отличие от храма, построенного на народные пожертвования. Кроме того, новодел халтура с точки зрения профессиональной строительной культуры. Особенно это бросается в глаза во множестве небрежностей, допущенных в отделке нижнего храма в сопоставлении его с отделкой верхнего Но и демонстративная величавость верхнего храма, известного всем по телепоказам отправления парадных ритуалов на церковные праздники, не без изъянов, в которых выразилась недобросовестность и неумение работать. В оригинальном храме живопись была настенная, в новоделе же на некотором расстоянии от стен, порядка 10 см внутри макета храма, на каркасе смонтирована стальная рубашка, с помощью которой решена задача изоляции живописи от стен и тем самым защиты ее от перепадов температуры. По поверхности этой внутренней стальной рубашки и осуществлена роспись. Теоретически поверхность этой стальной рубашки должна быть образована плоскостями и гладкими лекальными поверхностями, образующими внутреннюю форму помещения. Однако при сварке рубашки имели место сварочные деформации, вследствие чего многие линии и поверхности во внутренней архитектуре макета ушли от своего идеального положения, заданного в проекте. Деформации – естественны для всех технологий сварки металлов дело, Однако их величины в макете выходят за эстетически допустимые пределы, поскольку они видны невооруженным глазом как волнистость и неуместное отклонение линий и поверхностей от ожидаемых идеальных форм. Если бы такие уходы на несколько сантиметров, поверхности от заданных в проекте их положения и конфигурации, были бы допущены на любом судостроительном заводе при сборке корпуса корабля, отдел технического контроля не принял бы корпус с такими дикими отклонениями. Это один из многих показателей того, что добросовестностью в процессе строительства макета Храма Христа Спасителя и не пахло. В макете запечатлена показуха эпохи безвремения и рвачества. Конец носки. Но есть и третья версия. Она состоит в том, что если 24 июня, в день Иоанново масонства, Сталин, глава государства и его верховный главнокомандующий, взирает на парад со стороны, то объективно это как минимум демонстрация его нелояльности в библейской мировой закулисе. А как максимум это знак, что сам Сталин, возглавляя большевистское руководство СССР, пребывает в том же, если не в более высоком внутриобщественном ранге, что и деятели мировой закулисы, но находится в оппозиции к ним, что показывает характер всей его послевоенной деятельности. В пользу именно этой версии говорит и то, что День Победы стал государственным праздником СССР только в 1965 году, когда во главе партии и государства стояли имитаторы большевизма – сноска. Анекдот брежневских времен, когда имя Ленина еще олицетворяло идеалы социализма. В чем разница между большевиками и коммунистами? Большевики видели живого Ленина, а коммунисты Ленина в гробу видали. И тогда же на дорогах страны в общем потоке безликих машин выделялись грузовики дальнобойщиков, несшие портлеты Сталина на ветровых стеклах, хотя портлеты Сталина с середины 50-х годов не тиражировались и в торговой сети не продавались. Конец носки. Для самих же большевиков победа в коалиции с марионетками мировой закулисы над марионеточным же искусственно взращенным ею гитлеровским нацизмом была победой только в одном из сражений, а не окончательным итогом в борьбе за освобождение глобальной цивилизации от тирании мировой закулисы и открывающей возможность к началу становления глобальной цивилизации человечности. Поэтому... Нам еще предстоит много сделать для того, чтобы праздничный день 9 мая действительно стал днем победы народов СССР в навязанной нам войне 1941-1945 годов, ставшей Великой Отечественной. Если мы победили в ней на уровне шестого приоритета обобщенных средств управления, то на более высоких приоритетах Великая Отечественная война за освобождение от тирании мировой закулисы все еще продолжается. Пояснение к последнему абзацу. При взгляде с позиции достаточно общей теории управления на жизнь обществ на исторически длительных интервалах времени, сотни и более лет, следствиями воздействия на общество, осмысленное применение которых позволяет управлять его жизнью и смертью, является первое. Информация мировозденческого характера. Методология, осваивая которую, люди строят индивидуально и общественно свои стандартные автоматизмы распознавания частных процессов в полноте и целостности жизни и определяют в своем восприятии иерархическую упорядоченность их во взаимной вложенности. Она является основой культуры мышления и полноты управленческой деятельности, включая и внутриобщественное полновластие. Второй. Информация летописного, хронологического характера всех отраслей культуры и всех отраслей знания. Она позволяет видеть направленность течения процессов и соотносить друг с другом частные отрасли культуры в целом и отрасли знания. При владении сообразным жизнью мировоззрением на основе чувства меры она позволяет выделить частные процессы, воспринимая хаотичный поток фактов и явлений в мировоззренческое сито, субъективную человеческую меру распознавания. Третий. Информация факта описательного характера, описание частных процессов и их взаимосвязей, существо информации третьего приоритета, к которому относятся вероучения религиозных культов, светские идеологии, технологии и фактология всех отраслей науки. Четвертое. Экономические процессы как следствия воздействия, подчиненные чисто информационным средствам воздействия через финансы, деньги, являющиеся предельно обобщенным видом информации экономического характера. Пятый. Средства геноцида, поражающие не только живущих людей, но и последующие поколения, уничтожающие генетически обусловленный потенциал освоения и развития ими культурного наследия предков. Ядерный шантаж, угроза применения, алкогольный, табачный и прочий наркотический геноцид, пищевые добавки, все экологические загрязнители, некоторые медикаменты, косметика и парфюмерия, реальное применение, генная инженерия и биотехнологии, потенциальная опасность. Шестой. Прочие средства воздействия – главным образом силового оружие в традиционном понимании этого слова, убивающее и калечащие людей, разрушающие и уничтожающие материально-технические объекты цивилизации, вещественные памятники культуры и носители их духа. Хотя однозначных разграничений между средствами воздействия нет, поскольку многие из них обладают качествами, позволяющими отнести их к разным приоритетам, но приведенная иерархически упорядоченная их классификация позволяет выделить доминирующие факторы воздействия, которые могут применяться в качестве средств управления и, в частности, в качестве средств подавления и уничтожения управленчески-концептуально неприемлемых явлений в жизни общества. При применении этого набора внутри одной социальной системы это обобщенные средства управления ею, а при применении их же одной социальной системой, социальной группой, по отношению к другим – Принято в падении концепции управления в них, это обобщенное оружие, то есть средство ведения войны в самом общем понимании этого слова, или же средство поддержки самоуправления в иной социальной системе при отсутствии концептуальной несовместимости управления в обеих системах. Указанный порядок определяет приоритетность названных классов средств воздействия на общество, поскольку изменение состояния общества под воздействием средств высших приоритетов имеет куда большие последствия, чем под воздействием низших хотя и протекает медленнее, без шумных эффектов. То есть на исторически длительных интервалах времени быстродействие растет от первого к шестому, а необратимость результатов их применения во многом определяющая эффективность решения проблем в жизни общества в смысле раз и навсегда падает.